Весь вечер внук и начинающий писатель пространно рассуждали о том, что социализм тупиковая, бесперспективная в мировой цивилизации, а спасти Советский Союз могут только частная собственность, рынок и многопартийная система. Неизвестно, кем приглашенные крупные чины с Пятого управления КГБ, внимательно прислушиваясь к разговору молодежи, вздыхал и сочувственно кивал. Но Сверельников почти не замечал всего этого. Он следил только за юной супругой, которая во втором платье была чудо как хороша. Даже Полина Эволдовна, недавно окончательно поставившая крест на своем женском будущем, поглядывала на дочь с какой-то нематеринской завистью. А начинающий муж, изнывая от плотского томления, просто не мог дождаться, когда же, наконец, гости в Достальн отмечаются, уедут, и он, сорвав с это чудо специнт-пошива, достигнет ее сладчайшего, неупиваемого тела. Кстати, именно в тот день Валентин Петрович, отозвав нового родственника в сторону, спросил, тебя куда распределили-то? На Дальний Восток. А как-то насчет Ближнего Запада? засмеялся благодетель. Вот так молодая семья, незадолго до Нового года, и оказалась в Германии. Столы накрыли в малом зале полкового клуба буквой П. Все офицеры и прапорщики по случаю праздничного отдыха оделись по-цивильному, в костюмы. Их лица и шеи, багровые от колючих полигонных ветров и гаштетных дупельков с пивными прицепами, так странно контрастировали с белыми накрахмаленными сорочками, что казалось, будто на торжество собрался профсоюз шкиперов. Их боевые подруги в массе производили еще более странное впечатление. Все они нарядились с какой-то предъявительной яркостью, и в то же время с подчиненной тщательностью, словно в расцветках и покроях платьев, а также в кольцах, бусах и сережках, были зашифрованы звания и должности их мужей. Даже неискушенный лейтенант свирельников по неким труднообъяснимым, но вполне понятным признакам мог сразу отличить прапорщицу от капитанши. И еще, у всех этих дам, юных и поживших, толстых и худых, блондинок и брюнеток, патушниц и институток, начитанных и полуграмотных дур, имелось одно общее, очевидное свойство, которое Тони потом назвала гарнизонностью и поклялась, что никогда, никогда, никогда такой не станет. Зря, кстати, клялась, стала. И ничего тут постыдного нет. Это у офицерских жен профессиональное, как мускулистые цепкие руки у виолончелисток. Но в тот злополучный праздник она... Юная, стройная, неотразимая в своем втором платье с модной стрижкой, сделанной буквально за день до отъезда в Чародейке на Новом Арбате, казалась среди этих гарнизонных аборигенок существом из иного мира, лесной нимфой, случайно забежавшей в коровник к дояркам. Все были в сборе и ждали только командиршу с мужем. Их два стула в центре застолья пустовали. А место блюстительницы, порткомша с замполитшей, все время перешептывались и как-то странно, с осуждением, поглядывали на Тоню. Смысл этих перешептываний стал ясен, когда, наконец, появилась главная пара вечера. Командирша была в своем долгожданном платье, которое, покроем и расцветкой, до смешного напоминало Тонина, но сидела, разумеется, гораздо хуже. Мужики, успевшие пропустить по нескольку ожидательных стопок, конечно, ничего не заметили. Зато их бдительные жены обменялись взглядами, Странно сочетавшими в себе насмешку над обмешурившейся полкачихой и возмущение наглостью московской вертехвостки. Разумеется, командирша, как дама умная, сделала вид, что ничего не случилось. Однако это дурацкое совпадение навсегда мрачило отношение Свирельникова с начальством, для которого он, несмотря на успехи по службе, так и остался мужем этой столичной штучки. И если бы они не знали, чья племянница эта штучка. Неизвестно, как сложилась бы судьба молодого лейтенанта. А тут еще однополчане, едва встретив Новый год и объявив танцы, начали виться вокруг тони точно переточные бонвиваны вокруг фиалки Монмартра. Под недобрыми взглядами своих боевых подруг они чуть ли не строевым шагом подходили к новенькой и увлекали в танец. А потом неохотно возвращали мужу щелкая каблуками и благородно кивая, мол, честь имею как будто кто-то, включая дивизионную парткомиссию, сомневался в наличии у них офицерской чести. Ясное дело, гарнизонные жены коллективно возненавидели Тоню за этот женский триумф, долго на нее злились и окончательно простили только тогда, когда она после выкидыша со страшным кровотечением попала в госпиталь и чуть не умерла. Сам Сверельников, конечно, таким успехом не пользовался, но на белый танец его сразу же пригласила жена командира третьего дивизиона вот уж действительно дама с охоткой танцуя она решительно налегала на кавалера мощной грудью и призывно хохотала. Примерно через год муж не без оснований, приревновал ее к особисту и так избил, естественно не особисто а жену, что она две недели ходила в темных очках, по бедуински замотав лицо платком.